Глава четвёртая. Но есть в тебе нечто большее, как писал Пруст. Твоя кожа прохладна, и вечный огонь пекла тут же гаснет, коснувшись упругих твоих уст. Так же как гаснет ярость моя и гнев мой. Мимо рабочего кабинета быстро прошлёпала мокрыми пятками нонна, закутанная в полотенце от подмышек до верхней части бедра. Она даже халат надевать не стала. Зачем? Я же слепой. Можно и так добежать. На ходу махровое платьенце немного сползало, открывая значительную часть соблазнительных видов в профиль сверху и частично снизу. Так вот кожа нонны светилась изнутри словно чистый Калининградский янтарь. Ни одной родинки, никаких родимых пятен, ни малейшего дефекта. К ней хотелось прижаться щекой и не дышать от счастья. Но поскольку она сама не придавала этому равно ни какого внимания, то я на мгновение почувствовал себя извращенцем. Кстати, чёткий сутона, вполне себе приятное ощущение. Не знаю, почему моралисты его отвергают. Я проводил девушку взглядом, усилием воли вернулся к планшету, сделал вид, что не заметил похабной ухмылочки козлиной морды, раскрывая первое же попавшееся письмо. Ярослав, корешок, братик, бро. Есть проблема, дело, момент один. Без тебя никак, по-любому, вилы? Теща приехала, любимая, змеяк, герза, кобра очковая. Хочу, дай, надо, срочно лекарство, с надобья зелья, чтоб свалила. Подальше, надолго, навсегда я не возвращалась. По деньгам договоримся, я ее квартиру в Перми продам, при бабле буду, сам понимаешь. Мы ж мужики, слава чести, короче, бро. Я развернул крышку и отвесил звонкого щелбана в центр пентаграммы. Потому что нельзя отвлекать практикующего я жмага на подобную херню. И если в твоей служебной обязанности входит сортировка обращений клиентов по степени важности и платёжеспособности, то попытка подсовывать мне такие нелепые вещи должна караться на месте. Палец я, конечно, ушиб, но ради воспитательных целей можно и потерпеть. Козлиная морда сначала онемела, а потом заплакала. Мек, мек. Хнык, нык. Но вот только этого мне ещё не хватало на сегодня. Не дожидаясь, пока хныканье перейдёт в крупнокалиберные слёзы, а затем и в полноценный рёв, на который может прибежать сострадательная Нонна, я не придумал ничего умнее, чем торопливо извиниться перед собственной компьютерной техникой. Позорище. Мне пришлось дать планшету и козе гарантии неприкосновенности ровно на полчаса, чтобы мы все успели успокоиться. В частности, мне это было совершенно необходимо. Слишком уж много всего и разного закрутилось вокруг моей скромной особы. Чумной доктор, одна из самых жутких мистических фигур ночного Питера. Чёрная метка магу вне закона, моя слепота, визит двух кочков, странное угасание Гендельфа, Подозрительное дружелюбие Гарилы и ещё более напрягающий звонок хранителей всё это ведёт нас неизвестно куда. А я, знаете ли, почему-то совсем не люблю быть крайним. На ведь если подумать, то всё происходящее так или иначе по-прежнему связано с Нонной Бернер. Тут вопросов нет. Пока она находится рядом со мной, мне же и придётся разгребать всё это дерьмо. совковой лопатой. И, кстати говоря, возможно, не мне одному. Я на минуту позволил мыслям течь абсолютно свободно, в произвольном направлении и вдруг схватился за сотовый. Нужный номер нашёлся не сразу, потому что она мне его не давала. Я не спрашивал, но невесточка сама звонила мне, когда требовала показать ей ангела. Потому что если есть проблема у меня и у старого призрака, то она не может не быть в опасности. Тропку взяли только после шестого гудка. Э? спросил грубый мужской голос с неопределимым кавказским акцентом. Э? сбился я. Простите, наверное, не туда попал. Мне нужна белая невесточка. Ты туда попал. Её нет. Сапсэм нет. И не будет, ты понял, э? Не совсем. Где она? Как с ней можно поговорить? Ты чёрт, не понял? «Нет ее? Ни Не для кого нет? Со мной говорить будешь, э?» Хорошо, хорошо, все еще вежливо держался я. «Мало ли, может, это ее брат или друг?» «А вы кто?» «Махмуд, зачем тебе Геленджик? Дома она сидит, замуж пойдет, ясно тебе?» «Скажите, что ей звонит Яжмак Мценский, она меня знает... Э-э-э...» Никого она не знает. Не звони ей больше, зарежу. Связь оборвалась грубым обрубанием диалога с той стороны. Я тупо смотрел на свой сотовый, пытаясь понять, как он мог так предать наши общие интересы. Я кормлю его электричеством, протираю тряпочкой, не бью об пол, не забываю в баре и не роняю в унитаз. Он в свою очередь обеспечивает мне ровную и бесперебойную связь. Большего я не прошу. Так с чего вдруг он соединил меня не с моей старой подругой, а с неизвестно каким высокогорным джигитом? Кажется, грани реальности окончательно поплыли берегами. Белая невесточка не может выйти замуж априори, закон. Уже сама легенда о происхождении ее имени говорит нам об этом, как минимум четвертое столетие. В прошлый раз она только успела нам сказать, что ее не тронут, Поскольку она под защитой кавказской диаспоры. В Питере таких несколько. Самая крупная армянская. Помните шикарный храм в центре города на Невском. А кроме армян, ещё есть чеченская, дагестанская, азербайджанская, грузинская диаспоры. Но черкесской нет, это почти наверняка. Возможно, какая-нибудь старочеркесская, абхазская, осетинско-кабардинская. Не знаю. Тогда где и у кого она спряталась? Встав лицом к окну, пробормотал я. Акцент неузнаваем. Чеченцы и грузины так не говорят. В Дагестане, конечно, десятки разных языков, но всё равно есть ощущение некой искусственности. Это как знаменитый товарищ Саахов, был гениально сыгран Этушем так, чтобы не обидеть ни один из народов Кавказа. Версия о том, что невесточка сама попросила кого-то там отвечать на любые звонки в её адрес для запугивания абонента, можно было отнести сразу. Любой, кто знает характер непокорной горянки, ни за что бы не поверил, что она позволит так собой манипулировать. Тем более таким странным макарам скрываться у своих в этом нет никакой необходимости. Она сама сообщила, что хранители не пойдут против кавказцев. Не потому что боятся, а потому что в этом нет нужды. Задача хранителей – это поддерживание хрупкого и зыбкого мира как устоявшейся гармонии условно обозначенных сил добра и зла. В свое время правительство России осознало, как превратить мятежных чеченцев в собственный меч. Думаю, хранители используют те же методы. Да и особой необходимости в суровом наказании белой невесточки тоже ни у кого не было. Не так уж она тогда и разбуянилась в особняке братьев Брусниценых. Ну, а кошка разбила, ну, ещё что-то там по мелочи. Не существенно всё это. По крайней мере, уж не до такой степени, чтобы бедняжка нанимала кого-то отвечать за неё на звонки, пряталась от меня и вообще скрывалась за чужими спинами. Что мы имеем сухамостатки? Гендельф умирает, невесточка в плену, я вне закона и только Нонна в шоколаде. Какой-то безрадостный сюжет у этой сказки, не находите? Разумеется, мне никто не ответил. Да я и не особо ждал. В раскрытую дверь деликатно постучала наша улыбающаяся проблема. На этот раз она выбрала себе приталенное платье широким подолом, на ладонь ниже колен, в крупную шотландскую клетку. Подходит как для уютных домашних посиделок, так же и для прогулки по городу. Вот только выгуливаться мне сейчас вряд ли стоит. И аж маг вне закона не самая оптимистичная игра на выживание. Хотя прогулки и не запрещены, но гарантии моей безопасности не готовы дать ни светлая, ни темная сторона. А мне самому использовать магию в местах скопления людей категорически запрещено. Надо объяснять почему. Потому что в этом случае как раз таки и должен заявиться верифицированный палач Непременно желающие меня обезглавить, повесить, колесовать или сжечь. Так что без крайней необходимости лучше не покидать пределы собственной комнаты. Как там помнится записал Иосиф Бродский: Не выходи из комнаты, не совершая ошибки. Ярослав. Вы всё время сидите дома, так нельзя. Вам нужно дышать свежим воздухом. Нонна. Мне сейчас как бы не слишком удобно. Я всё понимаю, она счастливо захлопала ресницами. Я буду вас выгуливать. Какая страсть, какой накал! Хозяин о таком всегда мечтал. Веди теже его на поводке, он так нуждается в уверенной руке. Сбой ритма в последней строфе автоматически поправил я, не вовремя или очень даже вовремя появившегося фамильяра. Демон выглядел страшно довольным. Даже пара маленьких коричневых пёрышек, прилипших к подбородку, не портили его типаж, а лишь добавляли аристократического шарма. Дураку понятно, что котик отвёл душу, и в трёх районах от нашей улицы можно не беспокоиться, что тебе на голову капнет обнаглевшая птичка. Если кто считает, будто бы оно к богатству, то поверьте, большинство самых влиятельных людей планеты крайне редко ходят обгаженными. Согласна, вышеозвученному заблуждению богаче всех должны быть памятники. Но ведь это не так. Вы стесняетесь пойти со мной? Искренне удивилась Нонна, и в её голосе проскользнула грусть. То есть, целоваться со мной можно, а гулять, значит, нет? Хозяин подзабыл манеры. Всему виновю спирт и нервы. Всё, всё, всё. Я поднял руки вверх. Дайте мне 5 минут переодеться, и выходим. Так что мне придётся совершить ошибку, вопреки предупреждению Нобелевского лауреата по литературе. Хотя, как помнится из текста присланных запретов, не следует, что я также ограничен в передвижении по городу. Речь скорее о запрете на болевое применение магии. Но с другой стороны, мне не обязательно колдовать, верно? Мы просто прогуляемся вдоль ближайшего канала и к обеду вернёмся домой. Фамильяр торжественно обещался присмотреть за всё ещё дрыгнущим призраком. Гендальф спал как младенец. Конечно, если вы где-нибудь видели большого, седобородого, полупрозрачного и пьяного в демину младенца. Будить привидения всегда чревато серьёзными неприятностями. Но когда он проснётся сам, то мой кота-демон всегда нальет ему опохмелиться и даже может поддержать компанию, выпив на пару. «Мы скоро вернемся», — пообещал я, когда Нонна заботливо выводила меня в парадное, держась рядом с видом сестры милосердия. После ее короткой отлучки с прапрадедушкой на небеса о запрещенной в России секте свидетелей Иеговы она уже не вспоминала ни разу. Видимо, там ей прочистили загаженный мозг. Перепрошили программу «Святая». и выпустили назад на землю в новой, отредактированной версии. Надо признать, отличия чувствовались лишь в деталях. В целом девушка оставалась прежней, сумев сохранить и ранее присущая ей наивность, доброту, искренность и чистоту. Второй такой, как она, просто нет в природе. Наверное, в этом присутствует какой-то высший замысел, потому что будь таких хотя бы трое, на планете дрогнула бы власть чёткого Сотуны. а люди стали бы счастливы. Хоть на чуть-чуть. Вот меня же прямо сейчас суют мордой в счастье, как слепого котенка носом в молоко. Так почему бы не поделиться этим дивным ощущением со всем человечеством? Ярослав, не волнуйтесь, я буду вам все рассказывать. Нежно щебетала Нонна, повиснув на сгибе локтя моей левой руки и музыкально постукивая каблучками по мостовой. Поверьте, Серый скучный городской асфальт никогда не даст такой чистоты звука, только брусчатка. На улице было довольно светло, несмотря на то, что денёк выдался не самый ясный. Со стороны Финского залива ветерок гнал большие пушистые облачка. Не обязательно пойдёт дождь, но и традиционной питерской жары тоже, видимо, больше не будет. Всё-таки конец августа. В дневном освещении моё магическое зрение только обострилось. Теперь всё вокруг рисовалось для меня в чётком чёрно-белом изображении. Считается, что так видит окружающий мир собаки. Не знаю, не проверял. Меня ни разу не превращали в собаку. Из близких знакомых яжмагав тоже никто не хвастался, что смотрел на людей снизу вверх глазами животных. По идее, этот момент можно было бы уточнить у яжмага анималиста Фимоы Синева, но звонить ему прямо сейчас казалось невежливым. Или я просто боялся услышать, что теперь и у него из-за меня начались всякие неприятные сложности. Нет, стойте. Ждём зелёный свет. Ой, осторожнее, здесь ступенька. Нет. Не подходите так близко к перилам, это опасно. Назад, назад. Эта машина чуть нас не обрызгала. Как можно так гонять? Люди порой просто пугают. Ох. Слов нет. Если бы она хоть на секунду представляла Что действительно способно меня напугать, то, наверное, посидела бы на месте. Мы прогуливались по старым историческим районам. Поэтому и зло периодически просыпающееся в подвалах и на чердаках этих монументальных зданий начала XIX века тоже было далеко не молодым, а значит, всегда голодным. Когда дорога свернула к набережной Мойки, за нами увязалась пожилая семейная пара. Два позднеобращенных вампира. Знаете, из тех, про кого испуганные соседи обычно говорят. Вот уж о ком о ком, но о них бы ни за что не подумали. Такие милые, интеллигентные люди. Я вас умоляю. Ни люди ни на грош, но вполне себе в теме, пока рот не открывают. Обращены еще до революции семнадцатого года. Воспитание имеют темные очки, длиннополые плащи, перчатки и тросточка. Судя по тому, что высунулись днем, явные петербуржцы. Они так и шли за нами, перешептываясь на ходу. «Мила, ой, Лизовна, я тебя от Киевена увияю. Он обычный мальчик». «Ах, бьёсьте, айте, мёсфатович, я же глазами вижу, шо это я ж мак». «Счастье моё, шо ты видишь? Кьёме того, как у него аппетитная шея». «Любовь моя, ты смотришь не туда. Он витит головой, и ставит себе ногу мимо лужа. Милочка, зачем же мальчику не витеть головой? Он слепой, но все еще любопитный. Ай, теми, он мне нравится. Почему ты не хочешь укусить девочку и том? Ой, вей, ради тебя я готов на все. Вы-таки душка. Весьма. Поразительно, как Нонна всего этого не слышала, поскольку парочка не так, чтобы особенно и скрывалась. И мне зачем? Они живут здесь века, по привыкли ко всему и всякому, удивить их трудно, сложно запугать, а оторвать друг от друга практически невозможно. Это даже достойно уважения. Ровно в той мере, в какой можно уважать кровососов, пытающихся охотиться на улицах прямо среди белого дня. Причём не на кого-то, а на вас. Уверен, что они нападут подаркой. Вы что-то сказали? Ничего серьёзного, так, мысли вслух, рассеянно ответил я, в то же время лихорадочно пытаясь придумать, каким образом защитить свою наивную спутницу от двух голодных санкт-петербуржцев. В её нетронутом мозгу не появилось бы и тени сомнений в добропорядочности двух хрупких, прихрамывающих, вздрагивающих старичков. Вот только вздрагивали они не от холода или артрита, а от предвкушения тёплой крови на губах. Когда мы шагнули в глубокую тень арки, я сделал мгновенный шаг в сторону, закрыв нонну спиной и закрывая ее собой. И, кстати сказать, очень вовремя, так как Артемий Иофатович выхватил из тросточки тонкий шпажный клинок сантиметров в шестьдесят длиной, нацелив его мне в грудь. Милостивый государь — это огьябьение. Вы пожает будете нам паю фунтов в вашей кьёве, и никто не постиадает. Содарня, это касается и вас. Вздорный старик как можно спокойнее выдохнул я. Колдовать вне дома мне нельзя, но врать-то можно. Из уважения к твоим клыкам и сединам я позволю тебе уйти. Но впредь не вставай на пути я жмага. А я ему говорю, молодой человек. Злорадно хмыкнула старушка. Ай, теми, не наивайся. И такая я и голодная. Но всё ещё стоит и себя рыцая на белом коне. Милая, беги, я его задержу. Да что происходит-то? пискнула внучка архангела. Двое вампиров многозначительно переглянулись, и старичок быстро убрав клинок в трость, изобразил галантнейший поклон корнета в Павловского пехотного училища времён Николая II. Юная богиня, Фемина Аврора, Вы позволите поцеловать вашу уютчку? Не откажите в последней просьбе действительному члену фракции СФ, век помнить буду честное благородное. Под одной его коварной ухмылочки было ясно всё как божий день. А тут её и дряхлая швабра Милы, не сдержавшись, быстро облизнула тонкие губы верёвочки, на миг обнажив жёлтые клыки, чёткий сотона. Каких сил мне стоило не начать драку? А лишь сделать шаг в сторону, позволяя сотулому вампиру прильнуть поцелуем к нежным пальцам нонны. Ай-ай, твою ж мать! зарал старик-вампир, чьи пожамканные губёшки от ожогов спухли, как у Маш Распутиной. Нет, может, у кого и ещё толще есть, не знаю. Не в тренде не слежу, так сказать, за тенденциями. Я тебя пьёду-пьездала, ай-темей! вторила ему старушка, перекинув своего спутника через плечо. и уносясь бодрой кавалерийской рысью в сторону Манежной площади. Когда шаркающий стук каблуков начал теряться в городском шуме, жутко смущенная Нонна в недоумении уставилась на свою руку. Пальцы были в целости, ничего не откушено и не поцарапано, ни ссадины, ни даже банального покраснения. «Ярослав, если бы вы только видели, тут такое было!» Я молча улыбнулся. И склонив голову, также поцеловал кончики её пальцев. Кожа была нежной и пахла лотосом. Никакого ожога, яда, удара током или молнии я не ощутил. Видимо, оно работает исключительно против нечисти. Но насмутилась, вновь краснея до ушей и не зная, как себя вести. Я сам взял её под руку, развернул на обратный курс, едва не касаясь губами розового ушка, тихо попросил: «Если вы не против, то давайте вернемся домой. Прогулки вслепую слегка утомительны». «Хорошо». Окончательно растаяла она. «А по пути вы расскажете мне, что же тут все-таки было». Рассказ был сумбурным и эмоциональным, особенно с учетом того, что бедняжка сама абсолютно ничего не понимала. Но до дома мы дошли без проблем, и мы не могли бы сказать, Даже если бы меня сопровождали 2 эсминца орденоносного Балтийского флота, вооружённые гиперзвуковыми ракетами, и то я не чувствовал бы себя в большей безопасности.